Глава шестая. Исчадия ада. Внезапно весь свет на базе разом погас. И тут же включились фонари. К Максу подошли сотоварищи, Феликс и Генка с волосатым. В руках у Феликса был мощный аккумуляторный фонарь. «Хорошо, что я его с собой взял», — заметил он. «Что за чертовщина? Почему нет света, и мне показалось, или кто-то стрелял?» «Помогите!» Голос доносился из открытых дверей базы, и в нем слышалась паника. Миша рванулся к дверям базы, и оттуда навстречу ему вылетела Ира, за ней Даша и Женя. «Что случилось?» — машинально спросил Миша. «Свет погас», — выпалила Ира, падая ему в объятия. «Не видишь, что ли?» «Бабах!» Грохот взрыва эхом разнесся по пещере. Ира пискнула и вжалась в грудь Мишки. Даша и Женя испуганно прижались друг к другу. Остальные вскинули оружие, которое у каждого было при себе. «Что за...» — выругался волосатый, употребив при этом довольно грубый эпитет. «Тут же девушки!» — машинально осадил его Мишка. «Не матерись!» — кто-то нервно хихикнул. Макс решительно шагнул вперед. «Похоже, Таня с Ге... Тьфу, как его?» «С Игорем во что-то вляпались». «Надо выручать». «Миша, Феликс и Макарыч остаются с девочками, а мы...» «А вдруг они ранены?» — дрожащим голосом спросила Женя. «Вам нужен медик. Я пойду с вами». «Вообще говоря, командую здесь я», — заметил Макс. «Но ты права. Только учти, там может быть опасно». «А здесь, ты думаешь, намного безопаснее?» — тихо спросил Макарыч. «Если это Чакли...» «Чакли, Шмакли...» «Наелись пакли», — передразнил его Макс. «Какие нахрен чакли? Те, что Пал Петровича утащили?» «По ком-то они там стреляют», — возразил Макарыч. «Пал Петрович погиб?» — с ужасом в голосе спросила Ира, не отлипая от груди Мишки. «Это еще неизвестно», — раздраженно сказал Макс. «Так мы будем стоять? Между прочим, у ребят не дофига патронов. Они с собой по два рожка взяли. А бой минут десять уже идет». «Ща». «Я только за пулеметом схожу», — сказал волосатый. «И, кстати, Генка, ты бы ту же ружбайку свою прихватил. Толку, правда, здесь от нее. Если есть в кого стрелять из гранатомета, и для моей девочки найдется работа», — заметил Генка, отправляясь вслед за волосатым. «Феликс, что там с дроном?» — спросил Макс. «Все на мази», — ответил тот. «Собрали, зарядили, приборы смонтировали». «Запустить сможешь?» — уточнил Макс. «Пока мы гулять будем». «Что два пальца оба...» Феликс запнулся, бросив быстрый взгляд на мишку и закончил неуверенно. «Вязать веревкой». «Вот этим и займитесь», — приказал Макс, глядя на приближающихся Генку с волосатым. Оба выглядели так, словно сбежали из боевика полувековой давности, особенно если учесть тот факт, что основной одеждой мужчин в экспедиции были парамилитарные комбинезоны с берцами». А поверх них почти все, кроме Игоря и пропавшего без вести Кулешова, даже пацифист Мишка напялили разгрузки, которые до толи использовались не по назначению. Но теперь Макс с удивлением отметил, что все, даже Миша, расфасовали боеприпасы по карманам и практически не расстаются с оружием. «Прямо Рэмбо со Шварценеггером! фыркнул Макарыч. «Хотя бы я посмотреть на вас в деле!» «Типун тебе на язык, Макарыч!» — пожелал Македонский. «Скажешь еще?» «Ну, чего мы стоим?» — спросил Макс. «Так, девочки и мальчики, остающиеся на базе, как договорились, пускайте дрон, программу я в него еще в Москве заложил. Потом попробуйте разобраться, что с генератором». «Хорошо, папочка!» — ответил Макарыч. Македонский из-за спины Макса пригрозил ему кулаком, и штурмовая группа направилась к лестнице. Таня попыталась подняться, но ее рука поскользнулась в чем-то неприятно склизком, и Таня упала вперед, уткнувшись лицом в мягкую массу, которая, как почти сразу убедилась девушка, источала мерзкий, сладковато-приторный аромат разложившегося трупа. Тело Тани отреагировало, как и должно было быть, выплюснуло наружу содержимое желудка. Но зато конвульсия помогла Тане подняться на ноги, вернее, встать на колени. Винтовку она потеряла, как до того фонарь, но зато Таня вспомнила, что у нее еще есть мачете. Как она могла о нем забыть? Против этих тухлых тварей мачете кажется самое то. Спина болела так, словно по ней проехался на своем тракторе поросенок Петр. Кое-как, поднявшись на ноги, Таня извлекла из ножен на поясе свой кривой кинжал, Наткнувшись другой рукой на рукоять пистолета, про него она тоже забыла склеротичка, пистолет был непривычным на ощупь, с толстой, закругленной прямоугольной рукоятью из шероховатого пластика. «Это глок, наверное», — подумала Таня. Голову то и дело пронзали спазмы, словно кто-то проворачивал мозг, насаженный на шампур. Боль отдавалась в спине, в пояснице, чувствовалось странное жжение — Собраться с мыслью Тане удалось не сразу, а когда удалось... «Игорь!» От отчаяния крик получился не очень громким, скорее похожим на стон. «Игорь, ты где?» Она прислушалась, надеясь услышать. «Да что угодно! Ответ, хрип, стон, что хочешь! Неужели эти твари убили его?» В этой мысли было столько холодного ужаса, что Таня вздрогнула, и спина немедленно отозвалась болью. Таня вспомнила зеленоглазое чудовище, искореженное тело на четвереньках и ангельское лицо с зелеными глазами без зрачков и разверзающуюся пасть, полную главинных движущихся зубов. «Жуть какая-то!» — пробормотала Таня. «Что вообще это за чертовщина?» Таня любила фильмы ужасов, но не потому, что искала шейк, встряску, выброс адреналина под воздействием страха. Ужастики казались ей смешными. Но чужие собачья, все эти монстры, чудовища, живые мертвецы. Фантазия очередного Крейвина или Дель Тора вызывала у Тани здоровый и задорный смех и только. А теперь чудовища напали на нее. И на Игоря, единственного мужчину, который, кажется, всерьез заинтересовался ею и который сумел заинтересовать ее саму. Таня почувствовала, как по ее щекам скатываются слезинки. «Вот еще. Нельзя плакать. Нельзя сдаваться. Пока она не увидит его тело, пока не убедится, что он мертв, Игорь жив. А кто утверждает обратное?» Немного привыкнув к темноте, Таня осмотрелась. В тусклом свете что-то разобрать было сложно, но вскоре предметы вокруг стали приобретать знакомые очертания. Или, точнее, не совсем знакомые. Тела. Их было много. И когда же мы успели столько наколашматить? устала, подумала Таня. Она обратила внимание на самый крупный объект, шагнула к нему и едва не упала, поскользнувшись на каком-то предмете. Подняв его с земли, Таня поняла, что это фонарик. Причем, судя по всему, не ее, а Игоря. Фонарик работал, хотя свет его ослаб. Садился аккумулятор. Таня продолжила движение и вскоре луч фонаря осветил объект ее интереса. Таня вздрогнула. Темная масса оказалась трупом девочки. Теперь Таня смогла рассмотреть ее подробней, хотя от этого зрелища, признаться честно, хотелось бежать подальше. Взрыв разломал туловище чудовища пополам, как секатор повара, тушку курицы. Вдоль хребта почти до таза шла трещина, обнажавшая выжженную пламенем утробу. Теперь Таня поняла, почему не погибла при взрыве. Внутри туловища существа был мощный каркас из кости, похожий на гофрированную трубку. Взрыв разломал эту трубу, но она все-таки сдержала его энергию. Наверное, эта подкожная броня защищала жизненно важные органы Мегеры. В любом случае, Таня поняла, что существо вряд ли можно было бы убить из автомата, даже очередью. Чудовищные, раздвоенные у локти передние конечности вывернулись, задние вытянулись, как у дохлой лягушки. Неестественно, бледная кожа была покрыта быстро высыхающей слизью, но самой жуткой деталью было даже не это. В задней части туловища имелся довольно крупный хвост, длиной практически такой же, как и туловище. Хвост заканчивался странным, крюкастым трехрогим наростом, на вид твердым, но подрагивающим. Эти иглы были похожи на трещотку гремучей змеи, но длиннее и тоньше, и их поверхность оказалась покрытой свежей кровью. «Черт его знает, что это?» пробормотала Таня, и ее вновь вырвало, вернее, скрутило рвотной конвульсией. В желудке у девушки было пусто. Она отвернулась от трупа, но помогло это мало. Луч фонаря выхватил другое тело, тоже не принадлежавшее к человеческому роду. Сначала Таня подумала, что это ребенок, но потом поняла, существо взрослое, может и пожилое. Определить было сложно. Ударом, вероятно нанесенным самой Таней, лицо существа было превращено в кровавое месиво. Голова у мертвеца была огромная, словно у больного водянкой. Туловище, наоборот, субтильное, рахетично-худощавое. Голова по отношению к туловищу была развернута под неестественным углом. Тело, такое же бледное, как и у убитой Тани девочки, выглядело каким-то недоразвитым. Сухие, как палки конечности, слегка вздрагивающие, были вывернуты точно так же, как у девочки. На локтях виднелись недоразвитые дополнительные кисти. На задней части туловища выделялся короткий хвост с едва заметными иголками. Детеныш. Таня повела фонариком по сторонам, высвечивая все новые трупы, и все они были похожи на этого детеныша. Уж не нарвались ли мы на самки с детьми? — пробормотала Таня. — Тогда все понятно. Ну, самку я убила, детей мы покрошили, другие, наверное, разбежались. Ну, где же Игорь? В боку неприятно кольнула и поясницу свело судорогой. Таня захотела сесть, но она не решилась. Вместо этого она принялась бродить по полю боя, отшвыривая ногой тела, когда они были навалены кучей. Она искала Игоря или хотя бы его тело. «Так», — сказал Мишка, стоя в окружении, оставшихся на базе на краю пропасти в круге света от мощного фонаря, который держал Макарыч и провожая взглядом уже едва различимое белое пятно силуэт беспилотника. «С этим мы справились. Телеметрия работает, данные поступают, теперь разберемся с генератором». Он почесал рыжую шевелюру на затылке и спросил. «Феликс, а где он вообще находится, этот генератор?» «В подвале», — ответил Феликс. «Под базой есть подвал, погреб. Это только его часть. Мы туда не забирались. Я, когда вошел на базу, я просто попытался включить свет. А он и включился». «А откуда вообще известно, что он в подвале?» — спросил Мишка. «У Макса есть план базы», — ответил Феликс. «И он нам его не оставил?» — удивился Мишка. Феликс пожал плечами. «Может, забыл. А может, план на базе остался?» «И как мы без плана?» «В темноте найдем вход в подзе...» Начал было Мишка, но тут свет на базе внезапно разом загорелся, осветив площадку у края пропасти. «Блин, что за фокусы?» «Могу предположить», — сказал Феликс. «Где-то на щитке короткое. Первый раз его пробило, свет погас. Теперь коротнуло еще раз, он и загорелся». «Чушь какая-то», — заметил Мишка. «Чушь, не чушь». А у тебя есть другие объяснения? Спросил Феликс. Хватит трындеть, заметил Макарыч. Надо найти этот щиток и проверить, что и каким местом там коротит. Идемте уже. Идем, поддержала его Ира, обратившись к Мишке. На базе, наверное, безопаснее, чем здесь. Но уговорили. Идемте! согласился Мишка, и они едва не прижимаясь друг к другу, с копом отправились на базу. «А ведь твои вчерашние глюки оказались в строку», — тихо шепнула Ира Даша. «Надо было к ним прислушаться. Что толку теперь рассуждать?» Так же тихо ответила Даша, глядя, как Макарыч раскуривает одну из своих папирос. «Вернется Макс? Я потребую у него свернуть этот балаган. Он, как все мужики, думает, что раз мы обвешались оружием, как новогодняя елка, мы уже в безопасности». Ира нервно рассмеялась. Даша удивленно посмотрела на нее. «Ты чего?» «Представила себе елку, обвешанную оружием», — ответила Ира. «Извини». «За что?» — удивилась Даша. «Представляю себе, как ты нервничаешь», — ответила Ира. «Мой-то мишка тут, а твой там». Даша коротко кивнула, не вдаваясь в подробности. Она не была уверена, что к Максу она может употребить притяжательное местоимение «мой». Внутри базы свет приветливо горел, словно и не газ. Мишка с Феликсом отправились в бокс, занятый Максом и Александром Филипповичем в поисках плана базы, и наткнулись на такой же план в рамочке на стене у входа в уборную, где вчера Дашу настигло очередное видение. Мало того, спуск в подвал оказался прямо рядом с этой схемой, за дверью, которую команда пока еще не удосужилась открыть. «Ну что?» — сказал Мишка. «Тогда так». «Мы с Феликсом спустимся в подвал, а девочки остаются с Макарычем». «Идиотизм», — заметила Даша. «Разделяться сейчас — последнее дело. Пойдем все вместе». «Мишка, ты будто ужастиков не смотрел», — поддержала ее Ира. Она отходила куда-то и теперь, кстати, вернулась. «Все проблемы в них начинаются, когда группа решает разделиться». «Мы не в фильме ужасов», — Заметил Мишка, но Даша, которая знала его с детства, отметила, что он явно спасовал против мнения двух близких ему женщин. «И потом, мы уже и так разделились. Ладно, хотите лезть с нами в грязный подвал?» «Мишка, мы с девочками с утра выгребали всякое хламье из погреба», — заметила Ира. «Не думаю, что в твоем подвале грязнее, чем в погребе, полном мумифицировавшихся продуктов». «Сказал же, не возражаю», — повторил Мишка. «Так, оружие у всех с собой. Держите его наготове. Первым иду я, за мной Феликс, потом девочки. Макарыч замыкает. Всем ясно? Тогда вперед!» Даша спускалась по короткой лестнице и думала, что не только Ира, но и Мишка и Феликс, очевидно, напуганы. Макарыч, конечно, сохранял показную невозмутимость, но смолил папироску за папироской, а значит, Тоже нервничал. А вот сама Даша чувствовала странное спокойствие. Несмотря на все свои вчерашние видения, несмотря на все сегодняшние страшные происшествия, подвал оказался довольно большим помещением, почти пустым. Стены и пол его были бетонными, по потолку змеились какие-то коммуникации, покрашенные, посеревшие от времени белой краской трубы, толстые черные кабели, свитые между собой. Освещался подвал несколькими промышленными светильниками, которые так любят в качестве элемента декора московские лофтеры. Даша хихикнула. «Ты чего?» — с подозрением спросила Ира. «Как будто в модное кафе пришли», — ответила Даша. «Добавь сюда стойку с баром, столики, включи приятную музычку, и можно представить себе, что ты в каком-то модном баре». «Тьфу на тебя!» — ответила Ира. Даша покосилась на подругу и увидела, что так как-то бледнее обычного, да еще и непривычно закусила нижнюю губу. «Что-то случилось?» – тихо спросила Даша, приостанавливаясь возле входа. Мишка с Феликсом тем временем отправились в дальнюю часть лофта, где что-то тихо гудело, а Макарыч все еще спускался вниз. Видимо, возраст все-таки давал себе знать, и по ступенькам ему было ходить не очень удобно. «Жестянка с камнями исчезла» ответила Ира. «Ты не брала?» «Нет», — честно ответила Даша. Ира кивнула. «Значит, Женька прихватила. Ишь ты!» А Даша замерла, как соляной столб. Краем глаза она заметила странное движение на потолке. И тут же мигнул свет, впрочем, в этот раз не погаснув полностью. «Смотри», тихо прошептала девушка. «Ты ничего не видишь?» «Неа», — ответила Ира. «Где?» «Ну, девочки, чего стали на пороге?» — спросил Макарыч, выходя из лестничного тамбура. «Макарыч, у тебя фонаря с собой нет?» — тихо спросила Даша. «Значит, дело не в генераторе», — донесся из дальней части подвала голос Феликса. «И не в трансформаторе», — добавил Мишка. «Посмотрим на щитке?» «Ну, давай посмотрим», — согласился Феликс. «Есть чем приподнять?» «Есть!» Так же тихо ответил Макарыч. — А зачем тебе? Тут вроде светло. — Не на потолке, — объяснила Даша. — Ну-ка, вижу, — вскрикнула Ира, — вон там! И указала рукой на часть потолка, которая была между ним и тем местом, где колдовали с распредщитком Феликс и Мишка. Свет мигнул еще раз. Макарыч тем временем отстегнул от пояса фонарь и попытался включить его. Фонарь не загорелся. «Да чтоб тебя!» — выругался Макарыч и стукнул ребром ладони по корпусу фонаря. Луч вспыхнул и ударил как раз туда, куда указывала Ира. Место боя обнаружил волосатый, споткнувшись обо что-то массивное и едва не упав. Генка машинально осветил то, обо что споткнулся его напарник, и издал такой звук, будто его топором по макушке огрели. Женя взвизгнула, Макс выругался, и только Александр Филиппович остался безмолвен. «Это еще что за херня?» — поинтересовался Макс, обращаясь, судя по всему, к Македонскому. Тем временем Генка с волосатым внимательно осмотрели лежащее на дороге тело. Вскоре к ним присоединилась и Женя. «Это выглядит, как человек, нарисованный художником из шарлебдо прокомментировал Генка. «Это...» «Жуть какая-то!» — пробормотала Женя. «Как оно вообще может жить?» «Ну, оно как бы и не живое!» — заметил Генка, осторожно касаясь торчащей вверх конечности существа. Конечность раздваивалась у локтя в противоположных направлениях. По бледной коже стекала зеленоватая слизь. «Первый раз вижу», — спокойно сказал Македонский. «Может, это чакли нашего Макарыча?» «Не трогал бы ты его», — посоветовал волосатый. «А вдруг оно заразное?» «Хорош хохмить», — зло сказал Макс Македонскому. «Вы нас сюда завели». «Я в перчатках», — сообщил Генка и отважно коснулся мерзкой лапы существа. Лапа дернулась, из пальцев выдвинулись когти, бессильно царапнув по куртке Генки. Тот от неожиданности отпрыгнул, Женя вновь взвизгнула, волосатый нервно хихикнул. «Смешно ему», — процедил сквозь зубы Генка и со злобой пнул тварь берцем. Та перевернулась ничком и стало видно лицо. Человеческое. Лицо мужчины средних лет было спокойным, словно он спал. И настолько неестественно выглядело на теле существа, что Женька, вскрикнув, обняла стоящего рядом волосатого, а Македонский с Максом, не обращая внимания на происходящее, продолжали спорить. «Я говорил тебе, что здесь может быть опасно», — говорил Македонский. «Опасно?» — переспросил Макс. «Это вы называете опасно? Что это вообще такое?» «Полагаю, мутант», — спокойно ответил Македонский. «Удивительно, что это существо вообще жизнеспособно, но это реальность, с которой нам придется считаться. Слава богу, что оружия у нас предостаточно, и...» «Чихать мне на то, сколько у нас оружия!» перебил его Макс. «Экспедиция закончена. Найдем Игоря с Таней, заберем их, заберем ребят с базы и...» «Не выйдет», — раздался тихий, но твердый голос Тани. «Выходы из-под сейда завалены снегом, а Игорь исчез». Под потолком подвала в переплетении проводов и труб висело нечто. Ира пронзительно завизжала, Даша от ужаса окаменела. Макарыч, выругавшись, вскинул автомат, но забыл снять его с предохранителя, поэтому выстрела не последовало. «Бля, а это еще что такое?» — вскрикнул Мишка. Существо, висевшее под потолком, выглядело как ночной кошмар. Распластанное, синюшне-бледное тело, человеческое лицо, вывернутое на спину, раздвоенные лапы, которыми оно цеплялось за трубы и кабели — Тянущийся вдоль потолка и короткий хвост с шишкой на конце. «Да какая хрен разница!» прокомментировал Феликс, каким-то чудом сохранявший хладнокровие. «Что бы это ни было, сейчас оно будет мертвым!» «Та-та-та!» Феликс стрелял экономной очередью по три патрона. Замершая соляным столбом, Даша видела, как пули ударили в затылок или подбородок твари. Брызнула кровь, наверное, это все-таки была кровь, Хотя она была не красной, а бурой. Существо заревело и спрыгнуло на пол. Феликс перевел ствол вниз и снова выстрелил. Не попал. Тварь проворно прыгнула до самого потолка, ухватившись за одну из труб. И Даша заметила, что в коротких руках, растущих из локтей твари, та держит знакомую круглую коробку. «Она украла наши алмазы!» Забыв о том, что о находке не стоит распространяться, закричала Ира. «Алмазы?» От удивления Мишка, пришедший в себя и приготовившийся стрелять, выпустил очередь ниже, чем надо. Макарыч стрелял одиночными и тоже промахнулся. Повезло, если можно так сказать, Феликсу. Он опять выпустил короткую очередь и опять попал, на сей раз в хвост. Тварь ответила своеобразно. Шип на хвосте внезапно выстрелил по Феликсу, но тот машинально прикрывшись автоматом отбил атаку, а тварь опять прыгнула на пол и... заговорила. ⁇ Са обну я! ⁇ Голос существа был пронзительно высоким, визгливым и вызывал какие-то неприятные ощущения, словно само существование этого голоса было неестественным. ⁇ Ай, Атуки! ⁇⁇ Ай, Атуки ча! ⁇ закричала отошедшая от шока Ира. И ж ты, да зачем они тебе? Существу тут же развернуло голову буквально на сто восемьдесят градусов, глядя прямо на Иру и... заулыбалась. Улыбка становилась все шире. Что-то клацнуло, а затем одновременно по твари ударили сразу три очереди. Стрелял и Мишка, и Феликс, и Макарыч. Пули били по твари, вырывая из ее тела куски плоти, но та, казалось, не обращала на это никакого внимания. Ее хвост изогнулся, как у скорпиона, поднявшись над спиной, а широкая улыбка медленно расползалась, обнажая чудовищную алую воронку, наполненного зубами рта. Макарыч, который как-то успел прикурить, может, еще до того, как луч фонаря высветил тварь, сплюнул дотлевающую гильзу папироса и шагнул вперед прямо навстречу твари. Совершенно спокойно он сунул в ужасающую пасть ствол Калашникова, одновременно переключаясь на очередь без отсечки и прижал спусковую скобу до тех пор, пока не опустошил внутрь твари весь рожок. Тварь билась в конвульсиях. Отбросив жестянку, она пыталась достать Макарыча лапами, ее хвост молотил ему по плечам, а шиб, выстрелив в упор, насквозь пробил Макарычу дельтовидную мышцу плеча прямо через куртку и вышел с противоположной стороны. Однако стрельба оказалась эффективной. Тварь завалилась на бок, содрогаясь всем телом, ее уродливое туловище изогнулось, затем кожа на брюхе лопнула и из разрыва потекла неаппетитная бурая масса. Стоявшая позади Макарыча Ира побледнела и стала падать. Даша едва успела ее удержать. Потом уже ее подхватил Мишка, а Феликс, подойдя к Макарычу, от души прошелся потому, что осталось от головы твари прикладом. Тварь еще несколько раз дернулась и замерла. «Закурить не найдется?» — спросил Феликс. Макарыч сунул руку в карман и достал из него пачку вполне цивильных сигарет с фильтром. «Я думал, у вас папиросы», — удивился Феликс. «Папиросы ты курить не будешь», — ответил Макарыч. «У тебя с непривычки может завтрак, обратно попроситься от их дыма». «Он уже просится», — признался Феликс, стараясь не смотреть на то, что они с Макарычем убили. «Кстати, вы ранены?» «Я знаю», — ответил Макарыч. «Ты в перчатках, надеюсь?» «Ага», — кивнул Феликс. «Попробуй вытащить эту дрянь» попросил Макарыч. «Черт его знает, чем она может быть покрыта, так что голыми руками не хватайся». «Оно говорило», сказала Ира, ее голос дрожал. «Кто?» машинально спросила Даша. «Оно», повторила Ира, «оно разумное». «Попугай тоже говорит», заметил Макарыч, кривясь от боли. Феликс, закусив губы, пытался вытащить из его плеча шип. Шип поддавался с трудом. «Но разума у него ровно столько, сколько у птицы». «Оно разумное», упрямо повторила Ира. «Оно...» «А что она сказала?» спросил Миша. «Ты ведь ему отвечала? Ты знаешь этот язык?» «Немного», ответила Ира, стараясь не смотреть на все еще вздрагивающий труп существа. «Это шумерский, хотя какой-то неправильный. Может быть, Макарыч прав?» «И это действительно язык эламитов». «Это я не говорил», — выдохнул Макарыч. Феликс как раз вытащил из его плеча шип и с омерзением отшевырнул его к трупу. «Это Славик утверждал». «Но вы себя послушайте», — возмутился Феликс. «Какие шумеры? Мы за полярным кругом. Отсюда до Ирана, когда небо неба раком. Откуда здесь взяться шумерам?» «Оно сказала...» «Это не твое, это мое», — словно загипнотизированная ответила Ира. «Оно хотело забрать мою жестянку. Я сказала ему, что это мое, а не его». «Так-так», — заметил Макарыч, доставая из кармана свою табачную отраву. «С этого места поподробней. Что еще за жестянка?» «Вот это!» — Феликс поднял с полу злосчастную коробку. «Фу, она вся в слизи». «Надеюсь, листь не ядовитые. А что в ней?» Ира тяжко вздохнула и беспомощно посмотрела на Дашу. «Необработанные алмазы», — ответила та. «Мы нашли коробку, когда разбирали хлам в погребе». «И существо пришло за ней», — кивнул Макарыч. «Ну что ж, все проясняется. «Хумани нихил аме путо, мать его!» «Что?» — Не понял Феликс. — Ничто человеческое мне не чуждо, — перевела Маша. — Это вы к чему, Макарыч? — Рука не имеет, ответил тот невпопад. — Я к тому, что Славик, хоть и был не от мира сего, на деньги у него аллергии не было. Думаю, его установка нашла клад, и он вытащил его на поверхность, думая потом нагреть руки на этих камушках. Вот только он не знал, что у клада есть хранитель. Выпустив струю дыма, Макарыч подошел к трупу чудовища и смачно пнул его носком по голове. И едва не поплатился, изуродованная пасть торчащими в разную сторону острыми, рыбьими зубами захлопнулась, и Макарыч едва успел отдернуть ногу. Теперь тварь лежала распластанной лицом кверху. Выражение лица было умиротворенно безмятежным, оно совершенно не вязалось с видом всего остального. «Ишь ты!» «Кусается!» — Макарыч еще раз вспыхнул дымом, а потом повторил. «Он не знал, что у клада есть хранитель. Вопрос в том, один ли он или тут таких несколько?» «Таня!» — обрадовалась Женя. «Ты жива, слава богу!» «Танюха, что это за похабщина?» — спросил волосатый, поддев носком ботинка кисть твари. «И что значит Игорь пропал? Куда?» «Понятия не имею», — сказала Таня. «Кирюха, у тебя курева есть?» «Ты куришь?» — удивилась Женя. «Я бы сейчас и выпила», — заметила Таня. «Господи, хоть бы это был просто кошмарный сон!» Женя молча протянула Тане плоскую фляжку, пахнущую коньяком. Волосатый прикурил сигарету и протянул ее девушке. Таня подошла ближе, теперь ее можно было рассмотреть лучше. Женя прикрыла рот ладошкой. Вид у Тани был, что называется, краши в гроб кладут. Мертвецкий бледное лицо оттенял огромный синяк, тянувшийся от виска к подбородку. На другом виске волосы спеклись от крови и висели, как струпья. Куртка из прочного гортекса была разорвана в нескольких местах и покрыта грязью и засыхающей слизью. Взяв предложенную Жене фляжку, Таня сделала глубокий глоток закусив его не менее глубокой затяжкой. Болезненно закашлялась, машинально схватившись за бок, но потом выпрямилась, вернула Жене фляжку и затянулась еще раз. «Мы пытались наладить связь», — сказала она. «Ничего не вышло. Мы решили возвращаться на базу, и тут они напали». «Кто они?» — спросил Македонский. «Вот эти!» — Таня пнула мерзкий, рахитично раздутый живот твари. Как я понимаю, это детеныш. Там была еще их мамочка. Такое же чудовище, только крупнее и более живучее. Самое странное, что у нее было лицо совсем юной девочки. Детки ее наружу постарше будут. А может, они ей и не детки вовсе. Хрен его знает». «В смысле более живучее?» — уточнил Македонский. Таня криво усмехнулась. «Этих можно убить». Как правило, трех пули с калаша им хватает для успокоения, а потой я рожок выпустила, а ей что слону дробина. У нее внутри такая штука, кость, не кость, а словно броня. В общем, я плюнула и всадила ей в глотку вожинку, чтобы жизнь малины не казалась. Примечание. ВОК-25. Граната подствольного гранатомета. Конец примечания. «Нихера себе!» пробормотал волосатый. «Ты ж могла вместе с ним. С ней!» «Знаешь, мне тогда как-то пофигу было», ответила Таня. «Главное было эту тварь грохнуть. А если я с ней? Ну что ж, бывает. Но, как видишь, принесло, правда. Эта мерзопакость меня вырубила ударом хвоста. Но взрыв гранаты его костяк сдержал внутри». «Прямо танк какой-то!» Сказал Генка, почесав подбородок стволом своего слонобоя. «Не говори». Таня обожгла пальцы окурком сигареты, которую она скурила буквально в три тяги. Волосатый кивнул и достал еще одну. На сей раз Таня подкурила сама. «Не знаю, то ли мы всех перебили, то ли со смертью самки они все бросились на утек, но когда я пришла в себя, ни одной живой твари рядом не было, но Игорь тоже пропал». «Его надо найти», — сказал Макс, внимательно слушавший Таню, не перебивая. «Слава богу, здесь у нас не пар Горького. Прочешем все за полчаса. Обходим кругом по часовой стрелке. Может, Игорь раненый, и без сознания, просто отполз куда-нибудь». «Разумно», — кивнул Македонский. «Я должна осмотреть Таню», — заметила Женя. «Она же ранена!» «Перебьюсь», — ответила раненая. Ее поддержал Макс. «Разделяться нельзя ни в коем случае. Таня!» «У тебя кровотечения нет?» «Да, вроде нет», — ответила та. «А переломов?» — ответил Макс. «Где-то есть резкая боль?» «Поясница болит», — ответила Таня. «Но не резко, а так. Печет и ноет. Чепуха, короче. Идем искать Игоря. Игорь важнее». «Да уж», — сказал Феликс. «Вопрос, конечно, интересный. Жаль, что у нас нет огнемета». «На кой он тебе?» — спросил Мишка. Жечь эту тварь!» — пояснил Феликс. «А вдруг оно оживет?» «Ужастиков насмотрелся!» — съязвил Мишка. «Нет, блин, у меня тут в жизни пурга похлеще любого ужастика!» — взорвался Феликс. «Или ты считаешь, что это нормально, когда на тебя нападает тварь вроде этой?» «Да оно вообще существовать не может, с точки зрения анатомии!» «Что это за х...» «Мантикора!» — тихо сказала Ира. Все обернулись к ней. «Это...» Мантикора. Все сходится. И лицо, как у человека и Скорпионе, хвост, плюющийся иглами. Правда, Гален говорил, что яд Мантикоры убивает мгновенно. — Это он не имел дела с русскими, — заметил Макарыч, попыхивая очередной папиросой. Сизый табачный дым подымался к потолку и клубился там в переплетении труп и кабелей. Это, согласился Феликс, — та трава, которую курит наш Макарыч, похлеще какого-нибудь новичка. «Но чувствую я себя хреново», — заметил Макарыч. «Короче так, если я коней двину, помните, надо беречься их игл. Где-то я читал такое. Лица у них, как у женщин, зубы, как у львов, и в хвостах жало, как у скорпионов». «И открылся кладезь бездны», — сказал Мишка. «И из дыма вышла саранча на землю. Это откровение Иоанна Богослова». Ира захихикала «Ну да, все же сходится. И саранча, и кладезь бездны. Вот же он. Поздравляю, кажется, мы начали конец света. Полезли туда, куда не надо. Любопытный Варваре уши оборвали». «Нос», — сказала Даша. «Не уши, а нос. Ира, возьми себя в руки. Мы все сейчас примерно в таком же состоянии. Сдаться легче всего, а вот выжить и выбраться из этой переделки...» «Хорошо, если оно одно такое», — заметил Макарыч. «А если их здесь целый выводок?» «Что-то мне поплохело. Давайте уйдем отсюда. Генератор работает, тварь мертва, а наверху хоть присесть можно. И я бы выпил чего-нибудь, если у нас что-то осталось. Раз уж помирать, так не трезвым же».